Глава 12. Одиночество Монсеньора Бьен-Веню Подобно тому, как вокруг генерала почти всегда толпится целый выводок молодых офицеров, вокруг каждого епископа вьется стая аббатов. Именно этих аббатов очаровательный святой Франциск Сальский и назвал где-то «желторотыми священниками». Всякое поприще имеет своих искателей фортуны, которые составляют свиту того, кто уже преуспел на нем. Нет власти имущего, у которого не было бы своих приближенных. Нет баловня фортуны, у которого не было бы своих придворных. Искатели будущих вихрем кружатся вокруг великолепного настоящего. Всякая епархия имеет свой штаб. Каждый, сколько-нибудь влиятельный епископ, окружен стражей херувимчиков-семинаристов, которые обходят дозором епископский дворец, следят за порядком и караулят улыбку его преосвященства. Угодить епископу значит стать на первую ступень, ведущую к ипподиаконству. Надо же пробить себе дорогу. Апостольское звание не брезгует доходным местечком. Как в миру, так и в церкви есть свои тузы. Это епископы в милости, богатые, с крупными доходами, ловкие, принятые в высшем обществе, несомненно, умеющие молиться, но умеющие также домогаться того, что им нужно. Епископы, которые, олицетворяя собой целую епархию, заставляют ждать себя в передней и являются соединительным звеном между ризницей и дипломатией, скорее аббаты, нежели священники, скорее прелаты, нежели епископы. Счастлив тот, кто сумеет приблизиться к ним. Люди влиятельные, они щедро раздают своим приспешникам, фаворитам и всей этой умеющей подделаться к ним молодежи богатые приходы, каноникаты — места архидиаконов, попечителей и другие выгодные должности, постепенно ведущие к епископскому сану. Продвигаясь сами, эти планеты движут вперед и своих спутников, настоящая солнечная система в движении. Их сияние бросает пурпурный отсвет и на их свиту. С их пиршественного стола перепадают крохи и их приближенным в виде теплых местечек. Чем больше епархия покровителя, тем богаче приход фаворита. А Рим так близко! Епископ, сумевший сделаться архиепископом, архиепископ, сумевший сделаться кардиналом, берет вас с собой в качестве кардинальского служки в конклав. Вы входите в римское судилище, вы получаете омофор, и вот вы уже сами член судилища, вы камерарий, вы монсеньор, а от преосвященства до эминенции только один шаг, а эминенцию и святейшество разделяет лишь дымок сжигаемого избирательного листка. Омофор — белое одеяние с черными крестами, которое римский папа, посылал епископам как знак особого отличия. Каждая скуфья может мечтать превратиться в тиару. В наши дни священник — это единственный человек, который может законным путем взойти на престол. И на какой престол? Престол державнейшего из владык. Зато каким питомником упований является семинария. Сколько краснеющих певчих, сколько юных абатов ходит с кувшином Перетты на голове. Перетта — персонаж басни французского писателя Ла Фонтена, XVII век. Размечтавшись по дороге на рынок, как много добра накупит она на вырученные за молоко деньги, Перетта уронила кувшин, вместе с которым погибли все ее мечты как охотно чистолюбие именует себя призванием, и, кто знает, быть может, даже искренне, поддаваясь самообману, блажен надеющийся. Монсеньор бьен скромный, бедный, чудаковатый, не был причислен к значительным особам. На это указывало полное отсутствие вокруг него молодых священников. Все видели, что в Париж он не принялся. Ни одно будущее не стремилось привиться к этому одинокому старику. Ни одно незрелое честолюбие не было столь безрассудно, чтобы пустить ростки под его сенью. Его каноники и старшие викарии были добрые старики, грубоватые, как он сам, так же, как он, замуровавшие себя в этой епархии, которые не имела никакого общения с кардинальским двором, и похожие на своего епископа с лишь разницей, что они были люди конченые, а он был человеком завершенным. Невозможность расцвести возле монсеньора Бьен-Веню была так очевидна, что, едва закончив семинарию, молодые люди, рукоположенные им в священники, запасались рекомендациями к архиепископам Экса или Оша и немедленно уезжали. Повторяем, люди хотят, чтобы им помогли пустить ростки. Праведник, чья жизнь полна самоотречения, — опасное соседство. Он может заразить вас неизлечимой бедностью, параличом сочленений, необходимых, чтобы продвигаться вперед к успеху и вообще слишком большой любовью к самопожертвованию. От этой чумной добродетели все бегут. Этим и объясняется одиночество Монсеньора Бьенвиню. Мы живем в обществе, окутанном мраком, преуспевать — вот высшая мудрость, которая капля за каплей падает из черной тучи корыстных интересов, нависшей над человечеством. Заметим мимоходом, какая в сущности гнусная вещь — успех. Его мнимое сходство с заслугой вводит людей в заблуждение. Удача — это для толпы почти то же, что превосходство. У успеха этого близнеца-таланта — Есть одна жертва обмана — история. Только ювеналы тацят немного брюзжат на его счет. В наши дни всякая более или менее официальная философия поступает в услужение к успеху, носит его ливрею и лакействуют у него в передней. «Преуспевайте!» — такова теория. Благосостояние предполагает способности. «Выиграйте в лотерею, и вы умница!» Кто победил, тому почет. Родитесь в сорочке, в этом вся штука. Будьте удачливы, все остальное приложится. Будьте баловнем счастья, вас сочтут великим человеком. Не считая пяти-шести грандиозных исключений, которые придают блеск целому столетию, все восторги современников объясняют столько близорукостью. Позолото сходит за золото. Будь ты хоть первым встречным, это не помеха, лишь бы удача шла тебе навстречу. Пошлость — это состарившийся нарцисс, влюбленный в самого себя и рукоплещущий пошлости. То огромное дарование, благодаря которому человек рождается Моисеем, Эсхилом, Данте, Микеланджело или Наполеоном, Немедленно и единодушно присуждается толпой любому, кто достиг своей цели, в чем бы она ни состояла. Пусть какой-нибудь нотариус стал депутатом, пусть лже-корнель написал «Тиридата». Тиридат, 1691 год. Эпигонская трагедия Кампестрона. Пусть Евнуху удалось обзавестись гаремом. Пусть какой-нибудь военный Придом случайно выиграл битву, имеющую решающее значение для эпохи. Придом — персонаж книги Анри Монье «Мемуары Жозефа Придома, 1857 год. Тип самодовольного, ограниченного буржуа». Это имя стало нарицательным. Пусть аптекарь изобрел картонные подошвы, для армии департамента самбры и, выдав картон за кожу, нажил капитал, дающий 400 тысяч ливров дохода. Пусть уличный разносчик женился на ростовщице, и от этого брака родилось 7 или 8 миллионов, отцом которых является он, а матерью она. Пусть проповедник за свою гнусавую болтовню получил епископский сан Пусть управляющий торговым домом оказался по увольнении таким богатым человеком, что его назначили министром финансов, во всем этом люди видят гениальность, так же, как они видят красоту в наружности Мушкетона и величие в шее Клавдия. Звездообразные следы утиных лапок на мягкой грязи болота они принимают за созвездия в бездонной глубине неба.